вопрос государственного порядка розыск и возврат беглых крестьян независимо от исков землевладельцев он возложил на областную администрацию под страхом тяжкой ответственности за неисполнение этой новой для нее обязанности а за прием беглых прежде безнаказанной назначил сверхвознаграждение потерпевшему землевладельцу большой штраф в пользу казны по десяти рублей, около ста рублей на наши деньги, за каждый двор, или за одинокого крестьянина, а подговоривший к побегу сверхденежной пени подвергался еще торговой казни, кнут. Однако и этот указ допустил давность для исков о беглых крестьянах, только удлиненную, до пятнадцати лет. Зато он прямо признал личное, они поземельные прикрепления владельческих крестьян. Тем из них, которые за 15 лет до указа записаны в поземельных описях, в писасовых книгах 1592, 1593 годов указано быть за теми, за кем писаны. Однако указ или не удался,